Когда он зашагал прочь, Аня взглянула ему вслед и вздохнула. Гельберт держался дружески, очень дружески, слишком дружески. Со времени своего выздоровления он довольно часто приходил в зелёные мизанины, и в их отношения вернулось что-то от прежнего духа товарищества. Но Аня больше не находила в этом удовлетворения. По контрасту с розой любви, цветок дружбы казался бледным и лишённым аромата. И Ани снова начала сомневаться, испытывает ли теперь Гилберт к ней какие-либо чувства, кроме дружеских. В обычном свете обычного дня лучезарная уверенность в его любви, родившаяся в её душе в то счастливое утро, померкла. Её преследовал и делал несчастный отчаянный страх, что ей никогда не удастся исправить свою ошибку. Вполне вероятно, что Гилберт всё же любит именно Кристину. Может быть, он даже помолвлен с нею. Она пыталась изгнать из сердца все беспокойные надежды и примириться с будущим. в котором упорный труд и чистолюбивые устремления должны были занять место любви она могла хорошо, если не превосходно справляться с работой учительницы а успех, которым пользовались в редакторских "свитая святых" её маленькие очерки был добрым пророчеством для её расцветающих литературных надежд Но ну, Аня снова взялась за своё зелёное платье и ещё раз вздохнула. Когда на следующий день Гилберт пришёл в зелёные мизаннины, Аня уже ждала его, свежая, как рассвет и сияющая, как звезда, несмотря на затянувшиеся допоздна веселье предыдущего вечера. Анна надела зелёное платье, не то, в котором ходила на свадьбу Элис, но другое, старое, которое, как однажды сказал ей Гилберт на каком-то университетском вечере, особенно нравилось ему. Оно было именно того оттенка, который лучше всего подчёркивал великолепный цвет её волос, звёздную серебристость глаз и напоминающую ирис нежность кожи. Гилберт, поглядывая сбоку на Аню, пока они шли по тенистой лесной тропинке, думал, что она никогда не выглядела прелестнее, чем в этот вечер. Аня же, поглядывая сбоку на Гилберта, думала, что со временем болезни он выглядит гораздо старше. Казалось, что он навсегда оставил отрочество позади. И день был чудесный, дорога Аня почти огорчилась, когда они дошли до сада Эстер Грей и сели на старую скамью. Но там тоже было красиво, совсем как в тот далёкий день весеннего пикника, когда она, Диана, Джейн и Присила впервые нашли этот сад. Тогда он был восхитителен в убранстве нарциссов и фиалок. Теперь всё вокруг усеили голубые астры, а в углах полуразрушенные каменные ограды зажёг свои факелы золотарник. Через лес и берёзовой долины всё с тем же давним очарованием доносился весёлый зов ручья. В тёплом воздухе звучал отдалённый рокот моря. За садом тянулись поля в обрамлении изгородей, выбеленных солнцем за многие годы до серебристо-серого цвета, и длинные холмы, окутанные тенями осенних облаков. С порывами западного ветра вернулись и давние мечты. "Я думаю", тихо сказала Аня, что край, где сбываются мечты, там в лёгкой голубой дымке над той маленькой долины у тебя есть неисполненные мечты спросил Гилберт что-то в его тоне что-то чего она не слышала с того злополучного вечера в садике домика Пати заставило её сердце неистово забиться но ответ её прозвучал легко и быстро конечно У каждого они есть. Нас не устроило бы такое положение, когда все наши мечты оказались бы вдруг исполнившимися. Мы были бы всё равно что мертвы, если бы у нас не оставалось ничего, о чём можно мечтать. Какой восхитительный аромат исстачивают эти астры и папоротники под лучами опускающегося солнца. Хорошо бы Мы могли видеть запахи так же, как обонять их. Я думаю, они были бы очень красивы. Но Гилберта было не увести этим в сторону. «У меня есть мечта», — заговорил он неторопливо. «Я не расстаюсь с ней, хотя мне часто кажется, что она никогда не осуществится. Я мечтаю о своем доме, где был бы уютный очаг». кошка, собака, шаги и смех друзей и ты. Аня хотела ответить, но не могла найти слов. Счастье нахлынуло на неё словно тёплая волна. Оно почти испугало её. Два года назад, Аня, я задал тебе вопрос. Если бы я снова задал его сегодня, ты дала бы мне другой ответ? Она всё ещё не могла заговорить, но она подняла глаза, сияющие восторгом всех бесчисленных поколений влюблённых, и на мгновение взглянула в его глаза. Ему не нужно было никакого другого ответа. Они оставались в старом саду, пока в него не прокрались сумерки, нежные и сладкие, какими должно быть были сумерки в раю. нужно было так много обсудить и напомнить друг другу о том что было сказано сделано услышано обдумано прочувствовано правильно или неправильно понято я думала что ты любишь крестену стюарт сказала ане с таким упрёком в голосе словно сама никогда не давала ему все основания полагать что любит роя гарднера Гилберт по-мальчишески весело рассмеялся. «Кристина еще до приезда в Кингспорт была помолвлена с кем-то в ее родном городке. Я знал это, а она знала, что мне это известно». Когда её брат заканчивал учёбу в университете, он сказал мне, что его сестра приедет в Кингспорт в следующую зиму, чтобы продолжить своё музыкальное образование, и попросил уделить ей немного внимания, так как у неё нет знакомых в городе, и он боялся, что ей будет очень одиноко. Я исполнил его просьбу, а потом Кристина понравилась мне. Она одна из самых приятных девушек, каких я знаю. Мне было известно, что университетские сплетники приписывают нам влюблённость друг в друга, но меня это не волновало. Ничто не имело для меня большого значения после того, как ты сказала, что никогда не полюбишь меня. Не было никакой другой девушки, Не могло быть никакой другой девушки для меня, кроме тебя. Я всегда любил тебя с того самого дня, когда ты разбила свою грифельную дощечку о мою голову. Не понимаю, как ты мог продолжать любить меня, когда я была такой дурочкой, засмеялся Аня. Я пытался разлюбить, откровенно сказал Гилберт. не потому, что думал, будто ты та, кем себя называешь. Но потому что чувствовал, после появления Роя Гарднера для меня не остается никаких надежд. Но я не мог разлюбить. Я не могу сказать тебе, чем были для меня эти два года, когда я верил, что ты собираешься выйти за него замуж. И когда каждую неделю кто-нибудь из досужих сплетников сообщал мне, что вот-вот будет объявлена о вашей помолвке, и я верил в это до одного благословенного дня, когда мне уже позволили сидеть после болезни, и я получил письмо от Фил Гордон, вернее, Фил Блейк, в котором она писала мне, что в сущности между тобой и роем ничего не было. и советовала попытаться ещё раз. После этого доктору оставалось только удивляться моему быстрому выздоровлению. Аня засмеялась и тут же содрогнулась. Мне никогда не забыть ту ночь, когда я думала, что ты умираешь. Я уже знала, что люблю, знала и думала, что уже слишком поздно.